Глава двадцать Осторожно пробежав у стены дома, я вышла на дорогу, постоянно оглядываясь по сторонам. Я прекрасно понимала, что для того, чтобы вернуться домой, понадобится моя машина. Посмотрев на часы, я присвистнула. Скоро рассвет. Получается, что я очень долго просидела в шкафу. Увидев закрытый шлагбаум, я зашла в небольшое помещение КПП и увидела двух спящих охранников. «Подъем!» – закричала я, что было сил, и затопала ногами от злости. Охранники нехотя продрали глаза и недовольно вылупились на меня. «Подъем! Вы элитный поселок охраняете и дрыхнете! Вам какого хрена деньги платят? Я вот позвоню куда надо и скажу, чтобы вас турнули к чертовой матери!» Один из охранников улыбнулся и толкнул своего напарника в бок. «Палыч, смотри, это артистка!» «Богу артистка!» «Точно!» — согласился Палыч. «Я вот только ее фамилию забыл». «А может, это нам снится?» И если так, то это очень даже приятный сон. — Ни хрена вам не снится! — заорал я еще громче. — Да вы не серчайте, просто сегодня у нашего товарища день рождения был. Он ненадолго заехал, мы отметили, а так ни грамма в рот не берем на рабочем месте. Да и народа сегодня в поселке немного, все в Москве живут, многие только к выходным подъедут. Нельзя пить на рабочем месте, так всех своих жителей скоро пропьете. Да не ругайтесь вы так. Такая красивая, такая злая. Я смотрела на еле двигающихся охранников и раздувалась от злости. Вот из-за таких олухов, как вы, у таких, как я, все всегда идет кувырком. Охранник стал извиняться. «Да мы же вам ничего плохого не сделали. Ну и что ж с того, что закемарили? Ничего в этом страшного нет. Никто не умер, никого не похитили. Чужого в поселок тоже не пустили». Только за смену одна радость — это вас увидели. Не каждый день в наш поселок знаменитости приезжают. Мы вечером только сменились и даже не видели, на чем вы приехали. К нам за последнюю неделю только певица известная приехала, два политика и один писатель. А такая красивая женщина к нам еще никогда не приезжала. Правда, вы на экране как-то фактурнее выглядите, поинтереснее, что ли. А сейчас вы, наверное, устали, но тоже ничего себе. У вас вид какой-то испуганный. — Конечно, испугаешься. Я приехала в гости, а в дом ворвался чужой. Сейчас дожидается меня в моей машине. Срочно вызывайте милицию. — А откуда здесь чужой, если весь поселок под наблюдением? — А что тут наблюдать, если вы дрыхнете? — Только он не прошел, а проехал. — Когда? — Откуда я знаю, когда, если я все время в шкафу пряталась? — Где это видно, что при такой охране бандиты врываются в дом и стреляют из автомата? — — Да мы за все это время только одну машину пропустили, — принялись оправдываться охранники. — Какую? — Иномарку японскую, в ней трое мужчин. — И к кому они ехали? — Сказали, что на двадцатый участок к Михаилу. — И вы их просто так пустили, не предупредив Михаила? — Они нам денег дали, — покраснел один из охранников. — Сказали, что едут к нему с хорошей вестью и хотят сделать сюрприз. Мы их и пустили. Михаил в последнее время сам не свой, сидит без света, из дома практически не выходит. Но ну, думаем, пусть ребята проедут, может, он отойдет. Правда, мы на всякий случай подстраховались, решили его предупредить, да только проку никакого. Он к телефону вообще не подходит. Вот мы ребята и пропустили. Но ведь вы этих ребят не только пустили, но и выпустили. Ровно через два часа они уехали. Поблагодарили нас, сказали, что все свои дела решили. — А вы не видели, они вдвоем были или с ними Михаил? Этого мы не знаем. — Как это не знаете? У них стекла темные, не разберешь. У них стекла темные, не разберешь. — А тогда откуда вы знаете, что когда они к Михаилу ехали, их было трое? — Они все окна открыли. — Значит, когда они ехали, обратно окна были закрыты? — Закрыты. — И вы не поинтересовались, кто сидит в машине? — Нет. — Живо звоните в милицию. Возможно, Михаила уже нет в живых, — заорала я и топнула ногой. — Сейчас вызовем, только не ругайтесь. Но милиция не сразу приедет. Тут лес кругом, а ближайшее отделение не близко. Тем более ночь, а ночью они не очень-то любят ездить. Придется подождать. — Что ж, будем ждать. Один из охранников снял телефонную трубку и посмотрел на меня вопросительно. — Вас же Анна зовут? — Анна. — Правильно, я не ошибся. Я ваше имя хорошо запомнил. Я фильмы смотрю с вашим участием. У красивой женщины должно быть красивое имя. — Анна, скажите, что ментам сказать? Нужно что-то объяснить, чтобы они приехали. А без объяснений они не приезжают? — Скажите спасибо, если они на убийство пожалуют. — Тогда скажите, что в поселок ворвались неизвестные. Вы хоть номера машины записали? — Конечно, у нас в журнале все отмечено. Мы учет ведем, записываем всех, кто в поселок приезжает. — Замечательно. Так и скажите, что машина с такими-то номерами ворвалась на территорию такого-то поселка. Учинен настоящий беспредел. Возможно, хозяин дома убит или его похитили и увезли в неизвестном направлении. В доме выбито несколько окон и следы от стрельбы. Я немного подумала и продолжила. И еще скажите, что люди, похитившие Михаила, торговцы оружием, и у них имеется склад на кладбище в заброшенной деревне под названием Андреевка. На кладбище есть две свежие могилы. В одной из них находится оружие, а в другой закопан личный адвокат Михаила по фамилии Синицын, который, по официальной версии, отдыхает сейчас на Кипре. Один торговец оружием сейчас находится у дома Михаила, сидит в моей машине, слушает музыку и, по всей вероятности, ждет меня. простите а что вы делали в доме михаила спросил один перепуганный охранник я следовала назначению врача проходила терапию для одиноких сердец а что это такое занималась михаилом любовью а проще говоря сексом совершенно невозмутимо ответила я вы долго будете на меня смотреть или наконец вызовете милицию да конечно усатый охранник заерзал на стуле и тихо спросил а что сказать то как это что Я же вам все объяснила. Вы столько наговорили, что я все не запомнил. Да тут особо и запоминать-то нечего. Звоните, если вы что-то не запомнили, буду подсказывать. А вы точно не пересказали нам какой-то сценарий? Что? Просто на кино похоже. Звоните, мать вашу! Усатый охранник судорожно набрал номер милиции и заговорил не У нас здесь стоит... Звезда экрана, она рассказала нам совершенно жуткие вещи. Убит или похищен торговец оружием, Михаил... — Да не Михаил торговец оружием, а те, кто ворвался в его дом устало, — поправила я. На двадцатый участок ворвались торговцы оружием. А может, они и не торговцы вовсе. Может, они этим оружием не торгуют, а просто его хранят. Может, они сторожа, — принялся рассуждать я. — На двадцатый участок ворвались сторожа оружие, — подхватил мои мысли охранник. Несколько секунд спустя он покраснел и начал оправдываться. — Да я не пьяный. Я говорю со слов потерпевшей. Она звезда экрана. Честное слово. Поняв, что с этим идиотом каши не сваришь, я выхватила у охранника трубку и закричала. Вы почему не желаете выезжать на место преступления? Я жаловаться буду. Вы что, умеете только взятки брать, да документы проверять? Похитили, а может, и убили человека, хозяина двадцатого участка. Только я точно не знаю, что с ним сделали. Возможно, убили, потому что эти гады не любят оставлять свидетелей. А ведь если его убили, то страшно становится. Страшно за то, что хороших мужиков убивают. Их и так мало. Нужно в красную книгу заносить, а убивают. А алкаши до Альфонса остаются и живут себе припеваючи. Мужика приличного и так днем с огнем не сыщешь, а их еще истребляют. А ведь Михаил мог и жене, и любовнице помогать. Вы думаете, почему у мужчин и жена, и любовница? Не потому, что жиру бесится, а потому, что мужчин вдвое меньше, чем женщин. Вот и мы приходится сразу двух женщин содержать и обслуживать. Эти гады убили деда Герасима. Если не верите, смотайтесь в деревню Андреевка и убедитесь сами. В этой деревне три бабки живут и один мужик. Так этого мужика и убили. На местном кладбище в свежей могиле лежит оружие, а в другой адвокат хозяина двадцатого участка. — Вы не тяните резину, вы приезжаете. Может, его еще спасти можно. У нас номера машины записаны. Прохрипев сорванным голосом последние слова, я протянула трубку охраннику и выдохнула. — Назови свой юридический адрес. Пока охранник диктовал адрес, его напарник дрожащими руками сунул мне листок бумаги и шариковую ручку. — Будьте так, любезны, подмахните. — Что? — Автограф дайте, пожалуйста. — Прямо сейчас? — Ну да, вряд ли мы еще когда-нибудь увидимся. Если, конечно, вы пожелаете, то я могу оставить вам свой телефон или вы мне свой. — Зачем? — Ну, мало ли. Вот вы и говорили, что нормальных мужиков не осталось, что всех нормальных истребили. — Так вот, я нормальный, я не алкаш и не альфонс, а еще у меня весомое достоинство. Я холостой. — О, это очень существенно! — ехидно заметила я и поставила автограф. — Холостые мужики сейчас как мамонты в цене. — Так, может, обменяемся телефончиками? — Спасибо, но я пока не готова, — резко ответила я, давая понять, что разговор на эту тему портит нервную систему. Охранник вздохнул, сложил листок с автографом вчетверо и сунул в карман. Охранник, разговаривавший по телефону, повесил трубку и задумчиво произнес. Не знаю, поверили или нет, но пообещали наряд выслать и все проверить. Сказали ждать. И до чего же мы дожили? Театрально взмахнула я руками. Милиции приходится объяснять, что красное — это красное, а черное — это черное. Охранники не стали дожидаться милиции, взяли оружие, и мы вместе направились на двадцатый участок. — Вы в воздух стреляйте, только будьте внимательны. Я не сомневаюсь, что у него тоже есть оружие. Прикажите ложиться на землю. Как только он упадет, руки за спину и пусть лежит, — инструктировала я охранников. — У вас, случайно, наручников нет? — Нет. — Жаль, надо иметь. — Да мы понятия не имели, что они когда-нибудь могут понадобиться. — Нужно быть предусмотрительнее. — Да кто знал? Я еще издалека заметила у своей машины Витюху, который курил сигарету. — Этот торговец оружием, — прошептал один из охранников. — Он самый, — так же шепотом ответила я. Сильный порывистый ветер внезапно дунул мне в лицо. Один из охранников пальнул в небо и хрипло закричал. — Быстро на землю, лицом вниз, руки за спину! Ты арестован! Витюха кинул сигарету на землю, выхватил пистолет и произвел несколько ответных выстрелов. Недолго раздумывая, он, петляя, помчался в сторону соседских домов. — Стой, говорю! — заорал усатый охранник и бросился следом за ним. «Погоня — Погоня! — завопил второй охранник и последовал за своим напарником. Я осталась одна, недолго раздумывая, села в свою машину и надавила на газ. Подъехав к шлагбауму, я забежала в сторожку, нажала на автоматическую кнопку и выехала за пределы коттеджного поселка. Через пару километров я встретила на лесной дороге милицейский газик, который мчался к поселку с включенными фарами. Я облегченно вздохнула и поехала домой.